Сергей Карелин, Михаил Капелькин, Барон Дубов. Книга третья. Глава первая. Кафедра его преосвященства. Несколько месяцев назад. Новый знакомый Вергилия пугал его до ужаса. Но то, что он предлагал, его слова, его доводы будоражили воображение главного жреца Амура, возвращали его к давней мечте. Поэтому он закрыл дверь кафедры на ключ, И сел в кресло перед газовым камином, дожидаясь, когда появится его гость. А то, что ему не нужны никакие двери или потайные ходы, Вергилий уже знал. Голубые языки пламени горели ровно. Сухое тепло мягко обволакивало разгреченное лицо жреца. Сердце гулко колотилось в груди, отчитывая секунды. Вдруг огонь едва заметно всколыхнулся, и собеседник в кресле напротив произнес. «Ваше Преосвященство». Его голос звучал мягко и ласково, отчего холодный пот побежал по спине Вергилия. «Вы приняли решение?» Неожиданно в горле пересохло, и жрец не смог вымолвить ни слова. Он взял с маленького столика между кресел хрустальный графин и налил в стакан гномские бренди. Горлышко графина тихонько позвякивало, стукаясь о стеклянный ободок. Одним глотком Вергилия осушил стакан. Он не различал лица гостя. Вот цветы камина будто тонули под плотным капюшоном. Король не примет моего решения. Меня осудят и казнят. Голос прошелестел. Король слеп. Он не видит, чем грозит доверие к людям и императору. Вы и ваше царство станете лишь еще одной разменной монетой в бесконечной войне. Я хочу, чтобы у вас был шанс избежать столь печальной участи. Думаю, вы понимаете все нюансы ситуации, в которой оказались. Представляете целую картину, а не ее крохотный кусочек, приоткрытый для вас императором. Вы должны занять трон Геленмора, мой друг. И с моей помощью и поддержкой у вас это получится, если выполните условия. Если уничтожу кузницы, верно? Верно. Вы даете слово, что нас не тронут, когда все завертится. Если вы не будете представлять угрозы, то Геленмор спокойно переживет смутное время а затем, когда пробьет час, станет колыбелью для новой цивилизации. Мне нужны гарантии. Вергилий не сводил глаз с огня в камине. Собеседник встал и зашел ему за спину, провел холодным пальцем по горлу, на миг остановившись над артерией. Думаю, ваши новые способности и есть. Лучшая гарантия моих намерений помочь вам. Хорошо, господин Тарантиус. Жрец сглотнул вязкую слюну. «Я согласен». Пламя в камине всколыхнулось из-за резкого порыва сквозняка и погасло. Вергилий остался в полной темноте. Кузнец Геленмора. Николай Дубов. Зараза. Вот надо было застрять именно сейчас. Секунды раньше я так сильно вцепился в стальной профиль, что прогнул его, и он зажал мои пальцы, как в тисках. Одно лифтовой шахты стремительно приближалось. А еще заметил, что там торчали какие-то штыри. Кто этот гений, который оставил там эти чертовы арматурины? Надеюсь, мой инсект справится. В противном случае меня просто проткнут. Сквозь полевое отверстие в полу кабины увидел гнома, который довольно улыбался. «Сейчас его размажет, как свинью под прессом», — глумился он. «Это мы еще посмотрим», — я крикнул. «Эй, карлики не бриты!» «Это у вас автоматы такие кривые или руки, что вы попасть по мне не можете?» «Ах ты, гад!» — обиделся один из гвардейцев и увидел меня. «Вот он, мочи его!» А я выпрямил ноги и призвал инсект на все тело. «Будет немного больно, зато потом отведу душу». Сверху на меня обрушился град из артефактных пуль белуниумом. Они кусали и жалили, тыкались в мореную плоть и падали вниз, проминали ее и застревали. «Ух, довольно неприятное ощущение. Лифт продолжал опускаться. Правая пятка уперлась в конец штыря и смяла его. Хорошо, что он был не из заговоренного металла, а то мог поцарапать стопу. Спустя мгновение ноги встали на твердую поверхность, пол лифтовой кабины застонал. Гномы хорошо постарались, вымещая напоследок свою злобу, и как следует изрешить или дно. Голова у меня была слегка наклонена вперед, чтобы мне случайно в глаз не попали. Застрявшая рука со сжатым кулаком вытянута вверх. Спустя мгновение дно кабины порвалось, как лист бумаги, и я оказался по пояс внутри подъемника. Ладонь стиснута в кулак, голова смотрит вперед и чуть вниз, вторая рука вытянута по шву. Всего на миг мелькнуло ощущение, что эта странная поза мне уже знакома. «Мама!» — заорал один гном, попятился и упал, а затем завыл, забившись в угол. «Что это с ним?» — спросил другой кротышка, тыча мне в грудь пальцем. А я отозвал инсект и прыгнул внутрь. «Это аристократ! Скорее убейте его!» — кричал самый главный. Он был немного крупнее остальных гномов, блондинстая борода сплетена в красивую косичку, а на лице у глаза татуировка из четырех кубов, стоявших на ребре. «Поздно, ребятки!» — сказал я и начал убивать. В маленькую кабинку влезла целая дюжина гномов. И они больше мешали друг другу, пытаясь атаковать меня. С автоматами в узком пространстве особо не подерешься. Вот только и они были не промах. Подготовились и обвешались артефактами, а руны на пластинах брони засветились. Первого гнома я толкнул, и он упал на своих товарищей. Началась куча мала. Второго свалил с ног и ударил ногой по голове. Артефакт сработал как надо, но спустя еще два коротких удара защитное поле разбилось вдребезги и голову гнома смяло. Пока остальные вставали, я отобрал у поверженного пулеметную ленту, рывком вытащил несколько патронов, вставил между пальцами и сжал пальцы в дубовый кулак. Ударил ближайшего коротышку со всей силой, артефактные пули сразу пробили защиту. Бронепластины вмяло внутри грудной клетки и враг захлебнулся собственной кровью. «Тварь!» — закричал первый гвардеец, вставая. Он направил на меня автомат, а я схватил его самого и сломал об колено. И даже артефакт его не спас, лишь отсрочил гибель на две секунды. Подхватил за ногу, как мешок, и стал мутузить остальных гномов. Лифт снова поехал наверх, видимо, я задел рычаг. От ударов у переднего ряда гномов сработали артефакты. Зато они упали, роняя остальных. Гвардейцы, которых прижало к стенкам лифта, пытались стрелять из автоматов, но все мимо. Тяжело прицелиться, когда тебя подпирают со всех сторон. Гном в руке совсем измочалился, но трое врагов теперь безвольно лежали, истекая кровью. Осталось еще шестеро. Отбросил бесполезную тушку и стал бить руками и ногами. Призвал на них инсект, чтобы атаки были эффективнее. Одним хуком справа зацепил сразу двоих, и они упали. Командир вскинул автомат. Попытался выстрелить, но я заткнул дуло дубовой ладонью. Было больно, но ствол автомата взорвался, осколки порвали руку гнома. Тут даже его собственный артефакт не спас. Он завопил от боли и упал на спину. Двое вдруг выпили какие-то зелья, от чего их кожа покраснела, а глаза выпучились. Берсерки? Слыхал про таких у гномов, но никогда не видел. Они с утроенной силой набросились на меня. Их удары оказались очень меткими и чувствительными, а рост — преимуществом. Один поднырнул под хук слева и врезался лбом в колено. Его сразу прострелила дикая боль, и я присел. Второй подскочил справа и дал мне в челюсть. В ушах зазвенело. Вот гады. Отмахнулся от того, что был справа. Он отлетел в решетку и погнул ее, застряв ненадолго. Второй же замахнулся для удара, и я встретил его кулак мореным лбом. Его предплечье хрустнуло и выгнулось под неестественным углом. Но гвардеец этого даже не заметил и замахнулся второй рукой. В этот же момент из решетки выкарабкался второй враг и тут же прыгнул на меня. Я дернул его за бороду и подставил под кулак товарища. Для гнома удар оказался столь мощным, что его башку и шлем пробило насквозь. Берсерк скинул труб как порванную перчатку. Но этих секунд мне хватило, чтобы его самого схватить за шею и оторвать голову в буквальном смысле. «Ах ты, мразь!» — их командир. Он встал с пола, еще трое оставшихся гномов тоже. Их лица были залиты кровью. Командир вытащил склянку с оранжевым содержимым, зубами вырвал пробку, выплюнул и одним глотком выпил зелье. «За Геленмор!» — прокричал он и обнял мою ногу. Вцепился так, будто видел в ней единственный путь к спасению. Сперва я не понял, что происходит, но затем гном начал расти в плечах и вообще раздуваться. Похоже, он вот-вот рванет. Я схватил его одновременно и за пояс, и за шкирку, и отодрал от ноги. <ръем> Рычал он, хватая из-за штанину брюк. Оторвал ее вместе с гномом и кинул в дыру в полу. Он с ревом улетел вниз, а через секунду кабину качнуло от взрыва. «Нифига себе, камикадзе!» «О чем ты думал, дебил?» — произнес я. Взглянул на оставшихся троих гвардейцев. Их бороды встали дыбом, а взгляд остекленел. «Ну что, будем прощения вымаливать или сражаться, обраться? Я широко расставил ноги, готовые к драке. Они продолжили смотреть на меня, но не в глаза, а на уровень пониже пояса. «Нет, нет, нет, а!» — отчаянно завопил ближайший гном. По бледным щекам его покатились крупные слезы. Вдруг он зажмурился и побежал, но мимо меня и сиганул прямо в дыру. «Я не могу так жить!» — прокричал второй и повторил трюк. Третий просто плакал на взрыв, забившись в угол и обняв колени. «Странно, я думал драться будьмани, но тут я перевел взгляд вниз. Оу! Дело в том, что перед каждой дракой свое достоинство я делаю дубовым, ну, чтобы не поранили самое важное». И сейчас между ног порванной штанины светился он. Большой и черный, потому что из с недавних пор инсект у меня мореный дуб. Неловко вышло. Я отозвал на секунду инсекта и переложил дубово-младшего в другую штанину. Придется так походить, пока не раздобуду новые штаны. Или на бедренную повязку. Вот лакросс-то ценит. Надеюсь, однажды моя кожаная флейта ее не испугает. Лифт продолжил подниматься, а гном скулить. Не знаю, сколько нам с Мортоном кузнец удалось спасти. Многие были разрушены и до сих пор коптили черным дымом. Местами обвалился потолок, похоронив под собой огромные площади зала. Света стало меньше. Кузни Геленмора погрузились в сумерки. Наверное, можно все восстановить, но сколько времени это займет? Кабина въехала внутрь скалы, почти лишив нас света. Горела только одна чудом уцелевшая лампочка. Вскоре лифт замедлил ход, скрипя тормозами, остановился в просторном помещении, залитом ярким светом, дзынькнул звонок, и решетка открылась. А на меня уставилась два десятка пар глаз. Полторы дюжины вооруженных до зубов гвардейцев, незнакомый мне жрец упитанный гном в деловом костюме, лакированных ботинках, напомаженной прической с красивой русой бородой, заплетенной в три аккуратные косички. Помещение, в которое приехал лифт, оказалось очень обширным. Длинный широкий зал с белыми колоннами, диванчиками, инсталляциями в виде клумб и кустиков, даже небольшой фонтан имелся в центре. Стены мрамор, по цвету и структуре, похожей на дерево. На полу длинный красный ковер, а плитки темные с золотыми прожилками. Стильно и красиво. Если бы не встречающая делегация. Жрец с одной косичкой в черной бороде и парчевых огненных одеждах Бросил взгляд на заляпанные кровью стены и трупы гвардейцев. Он сразу все понял и коротко бросил. «Обейте его. Затем взорвите кузницы». Гвардейцы вскинули автоматы и направили на меня, а толстый гном в костюме бросился бежать в другой конец зала, пыхтя и отдуваясь. Там виднелась широкая двойная лестница с изогнутыми пролетами, она к массивным дверям на уровне второго этажа. По пути наверх я успел немного осмотреть тело гномов, и собрал несколько бомб и алхимических зелий. Выскакивая из лифта, сразу бросил одно в толпу, и оно взорвалось зловонным зеленым облаком. Кто-то успел зажать нос и рот и выбежать, а кто-то нет. И теперь отчаянно блевал. Боже, что за бесчеловечное зелье? Впрочем, эти гады пытались подорвать своих же соотечественников, так что так им и надо. Я забежал за колонну, и на нее тут же обрушились пули, выбивая огромные куски кладки. Жрец издалека наблюдал за дракой. А я выдернул чеку из бомбы и швырнул, не глядя. Грохнул взрыв, осколки прострочили мелкие отверстия в стене напротив, раздались крики боли, значит, попал. Пока пыль не осела, побежал мимо, кидая зелье. Швырнул его так, чтобы оно разбилось об потолок, и наголовы гномом рухнул огненный дождь. Капли горящей кислоты падали им на макушки из-за шиворот и прожигали все насквозь. Спаслись только те, у кого были защитные артефакты. Но у них энергия осталась ненадолго. Опять спрятался за колонной. Оставшиеся гвардейцы действовали осторожнее. Они стреляли по очереди, одновременно обходя меня с боков. Я понял это по звукам. Действовали подвое. Пока один перезаряжался, стрелял второй. «Зараза, так они скоро обойдут колонны и от меня пулями». Впрочем, от укрытия уже остались рожки до да ножки, и периодические пули царапали выпирающие плечи. Даже инсект не спасал, потому что враги били только артефактными. Залез в поясную сумку и вытащил коробочку с кристаллами молний. «Лучше сдайся и умрешь быстро!» — крикнул один из гвардейцев. «А вы не сдавайтесь и умрете еще быстрее!» — ответил им, достав один кристалл и убрав шкатулку. Тут же к ногам упала бомба. Без чеки. Выкуривают меня тварь. Я схватил ее, сжал в дубовой ладони и дал взорваться. Больно, но не смертельно. Шрапнельные осколки выкинул на пол, затем выглянул из-за остатков колонны. Судя по ошарашенным взглядам гномов, увидеть меня целым и почти невредимым они не ожидали. А затем я направил на них руку с кристаллом и лопнул его. Между палец забегали разряды и через миг сорвались вперед. Двоих молния поджарила сразу, от них даже дымок пошел. Остальные вовремя бросились в рассыпную, и заряд ослаб долетев до них. Артефакты поглотили молнию и рассыпались. У ближайшего поднял короткий пулемет, пальцем согнул спусковую скобу, впечатав крючок внутрь оружия. Пули полетели в живых врагов. касаясь их брони, светящейся от вливаемой маны, они взрывались огненными цветками, оставляя сженые дыры врезались в стены и крошили колонны. Через несколько секунд лента с патронами кончилась. Правда, и враги тоже кончились. Те, кому повезло пережить цепную молнию, умерли, разорванные пулеметом на части. Другие, кого зацепило зловонной бомбой, блевали уже кровью. Им недолго осталось. «Похвально, очень похвально!» — похлопал в жрец. Он поднялся из запорванного в клочья дивана. «Но вам все равно конец, господин Дубов. «Откуда ты знаешь мое имя?» «Да ладно вам», — махнул рукой жрец. «Уже все его знают, ваша слава идет впереди вас. Но здесь ваша история закончится». «Ага, и ты, видимо, точку в ней поставишь». «Возможно. Скоро сюда прибудут еще гвардейцы, в гораздо большем количестве». «Сдайтесь, господин Дубов, и вас ждет быстрая, безболезненная смерть». «Бегу и падаю. Я только что завалил полсотни этих гвардейцев». И ты всерьез думаешь, что еще полсотни меня остановят? Очень самонадеянно. Отлично. Тогда я сам прикончу тебя, драный огар. Жрец раскинул руки в стороны и поднялся в воздух. Пол под ним спучился и покрылся трещинами, которые поползли ко мне. Из них вырывался огонь, и он плавил даже камень. Видали и похуже. Я подскочил к гному голова которого как раз поднялась до уровня моей груди и, схватив за грудки, влил ему в глотку зелья. Точно такое же, которое выпил командир гвардейцев в лифте несколько минут назад. Жрец упал на пол и засучил руками. «Ты? Ты что сделал-то? Что ты мне подсунул?» — вопил он. «Это тебе за кузницей Геленмора, гад», — процедил ему в лицо. И тут гном начал раздуваться, как кожаный мяч. Тогда я пинком отправил этот шарик в сторону выходов. Помимо лифта там было еще несколько дверей. Жрец сочно взорвался, сломав пару соседних колонн и обрушив стену. Теперь, если кто-то и пойдет сюда, то сперва ему придется разобрать завал, а я двинулся к лестнице. Слева и справа вдоль стен шли два плавно изгибающихся пролета. Они огибали небольшой фонтан с писающим гномом и объединялись наверху в большой балкон, «Какая безвкусица!» Я поднялся наверх и выбил двери. Железные, кстати. Но замок в них выполнял скорее декоративную функцию. Кабинет оказался очень просторный и богато обставленный. На стенах висели картины с гномами в вычурных костюмах, возвышались постаменты с вульгарными статуями, пол и стены были обиты красным войлоком, а с потолка свисала хрустальная люстра. Одна из картины, самая большая, Изображала того самого толстого гнома, который встретил меня в холле, а потом убежал. Только на портрете он был худее, моложе и мужественней. Я бы сказал, что кабинет больше подходил к какому-нибудь князю. Судя по всему, почти так оно и было. На экскурсии упоминали принципала, самого главного над кузницами Геленмора. Полагаю, толстый коротышка им и был. У противоположной стены стоял большой деревянный стол. Он сразу приковал мой взгляд. Это первая за несколько дней вещь из дерева, которую я увидел. Не думал, что так соскучусь по обычной мебели. Судя по текстуре, стол дубовый. Упитанное лицо принципала выглянуло сбоку. Увидев меня, он встал, подняв вверх руки, отчего показались потные подмышки. «Прошу вас, господин, спасите меня!» «Спасти тебя?» «Да! Клянусь, это все дело рук жрецов! Они словно с ума сошли!» Они взяли меня в заложники и использовали. Я не дал ему договорить. Показал на огромную россыпь драгоценных камней на столе. «Это тоже жрецы?» Принципал посмотрел туда маленькими свинячими глазками и сглотнул. «Это не то, о чем вы думаете, господин». Я прошел и сел в маленькое кресло. Оно жалобно скрипнуло подо мной, но не сломалось. Правда, впилось в задницу, потому что было рассчитано на гнома, но я малость подустал, так что мне было плевать. Просто хотел пощупать дерево, что сразу же и сделал, положив ладонь на стол и погладив его. Забавно, но внутри еще теплилась какая-то энергия, которую мертвое дерево передавало мне. Я молча поблагодарил его. А я все думал, заговорил, никому особо не обращаясь. Как они все это устроили? Такая диверсия требует тщательной подготовки и как минимум одной высокопоставленной крысы. Я поднял тяжелый взгляд на гнома. Он попятился, споткнулся, а выступ на полу и упал. Пополз спиной вперед, не сводя с меня испуганных глаз. Его подбородок задрожал, а лоб покрылся потом. Сами жрецы не имели доступа к кузнецам. Могли не знать, что взрывать, чтобы причинить максимальный ущерб. «Клянусь, я тут ни при чем!» Мортона и исключил сразу, как только он бросился спасать установки. Про себя он даже не думал. Корстона я тоже вычеркнул. Он просто трус и сразу бросился бежать. Если бы знал о взрывах, то вообще не сунулся в кузни. Остался только один человек, который имел самый высокий доступ и знания работы установок. Это не я, ты, больше некому. Да что ты знаешь о том, как провести всю жизнь под землей? Вдруг в отчаянии завопил трус. Солнце! Самая прекрасная вещь на свете, что я видел. Ах ты, маленький эгоистичный ублюдок. Я встал и пошел к нему. Вдруг услышал шум, который затем превратился в топот сотни ног. Гном быстро вскочил и бросился к двери. Он распахнул ее, выбежал на балкон, крича «Это Дубов, это все Дубов, спасите меня!» Договорить ему не дали. Я видел, как трясется его пухлое тело и рвется дорогой костюм. Пули одна за другой пронзали трусливого засранца. Ну вот, значит, план, где я использую его как заложника, провалился.